В голосе не понравилось. Но я еще не успел сообразить, что же именно. Как они уже оказались в машине у нас за спиной, и этот лейтенант вдруг перевешивается с заднего сиденья и снимает с меня маузер генерала, который я всегда при себе носил. Другого оружия мы с собой не возили. Тут и автоматчик подал голос. Да, доброго каплуна мы подобрали. Клавдия Андриановна Привалова Громко ахнула, ухватив Никифора Ивановича за руку. — Бандеровцы! — Они, — коротко подтвердил Бурков, — наши прочесали, да не всех вычесали. Первый раз за всю войну, я тогда так испугался, шутка ли, самого Селиванова прямо им в лапы доставил. — Да, — бросил из-за своего столика, из дальнего угла зала Тимофей Ильич Ермаков. За это ты тогда не орден славы должен был получить. Бурков кивнул. — Веду машину, а руки на руле как будто не мои. И Алексея гордеевича когда сбоку посмотрю на него, не могу узнать. Я его всякого видел и бледного как мел, когда на него под Корсунем командующий фронтом по телефону кричал и красного, когда он бывшего, значит, разведки корпуса Левита, разжаловать грозил, и совсем желтого, это когда он уже стал с кровью кашлять. Но черного увидел в первый раз, как, скажем, чугунное сделалось лицо. Вижу, полез он рукой в карман. «Нельзя!» — крикнул этот бандеровский лейтенант. Но Алексей Гордеевич спокойно ему возразил. Это портсигар. И тут вдруг меня страшное зло взяло, когда этот бандеровец наклоняется через его плечо и хватает своей лапой из раскрытого портсигара целую горсть папирос Беломор. Алексей Гордеевич всегда Беломор курил. — У кого же, думаю, ты, подлюга, смеешь хватать? В эту же минуту вспомнил я о своем кинжале, сделанном из немецкого штыка, который с собой за глянищем сапога носил вроде наклоняюсь чтобы переключить скорости а сам выхватываю его из заглянищей пока этот бандеровский лейтенант делился папиросами с автоматчиком с крутого оборота его по горлу и тут же без остановки другого поддых алексей гордеевич еле успел брошенный м руль придержать получается ты одним махом бывший водитель селиванова виновато улыбнулся, сам не знаю как. Если бы он папиросы из портсигара не схватил, я бы, может, и не вспомнил про кинжал. Что-то от самого Алексея чем мне никогда не приходилось об этом слышать, — строго заметил Горшков. Судя по всему, и Нина Ивановна ничего не знает. «Первый раз слышу», — сухо и решительно сказала вдова Селиванова. Нехорошее молчание воцарилось за столиками в зале. Под осуждающими взглядами бывший водитель Селиванова втянул голову в плечи. Моя жена тоже до сих пор ничего не знает. Я, Сергей Ильич, сейчас уже жалею, что рассказал. Но я думал, что время уже прошло, и теперь уже... Перебивая Буркова, за него напомнил Привалов. Это же, Сергей Ильич, когда было? Алексею Гордеевичу было над чем подумать, шутка ли? Генерал, командир корпуса, в руках у врага побывал. Вы сами, Сергей Ильич, выходили из окружения и знаете, что после этого могло быть. Сергей Ильич Горшков, сразу подтвердев лицом, отвел под взглядом Никифора Ивановича взгляд. Из окружения ему, еще до того, как он оказался в Донском корпусе пришлось выходить, и обо всем другом, что после этого могло произойти с человеком, он не понаслышке знал. Теперь уже взгляды всех присутствующих, устремленные на Зиновия Буркова, просветлели. Нет, он, конечно, не мог ничего наговорить на Алексея Гордеевича, с которым прошел три года войны, Хотя, может быть, за давностью лет и не обязательно было теперь вспоминать всю эту историю за праздничным столом. Но почему бы и нет? Где же еще, если не в кругу фронтовых товарищей Алексея Гордеевича,